Глава 8 в которой колян оказывается в каменных джунглях. Закон хештег 321. Для того, чтобы минимизировать потери людей, необходимо в первую очередь предложить противнику переговоры. Если переговоры окончились неудачно, или противник не идет на переговоры, следует начать ответные боевые действия. Четыре дня казаки двигались в сторону лесов без приключений. По дороге им встретились две заправки, чему не все были рады. Черпать солярку ведрами, задыхаясь от солярной вони, занятий неисприятых. Колян с удовольствием отметил, что в роли атамана есть свои преимущества. Черпала заливал, конечно, не он. За пять километров до развалин районного города Колян загнал трактор с телегой во со своими помощниками отцепил телегу и оставил девушек и одного охранника обустраивать лагерь. Сам же с двумя соратниками, одним из которых был опухший от побоев, но уже отошедший Васька, отправился на бульдозере в город. Картина развалин была, конечно, удручающей. Зданий, в общем-то, не осталось. Куда ни глянь, лежали кучи щебня, бетона, изогнутых металлоконструкций. Главной задачей разведгруппы Коляна был поиск местного отделения милиции, где мог находиться арсенал с оружием. Как найти отделение? Где стояло УВД? Колян этого не знал, только местный мог помочь им в поисках. Колян заглушил трактор и оставил охранять их единственный транспорт Василия, строго приказав не спускать с него глаз под страхом смерти, а сам с Диманом двинулся на поиск аборигенов. Искать их он решил по запаху. А как еще их найти? Огонь-то они должны жечь, готовить еду, сушить одежду, а значит есть дым, а дым чуется за сотни метров. Они шли тихо, прижимаясь к остаткам домов. В шелесте дождя и ветра глухо звучали шаги по скрипящим осколкам стекла и кирпича. Наконец Колян почуял, что откуда-то пахнуло дымом. Он сделал знак Диману «Осторожнее». Получить пулю или заряд дроби в живот в нынешнее время равносильно смерти. Ни больниц, ни операционных не осталось. А сырой теплый климат быстро приводит к нагноению. Наконец они подошли к чему-то вроде лаза в подвал, откуда шел запах дыма и слышались приклушенные голоса. — Диман, — шепнул Николай, — ты останься здесь и спрячься в укрытие, пока я не позову. Если я позову, тогда смело идешь ко мне. Если услышишь шум и увидишь, что я сваливаю, прикрываешь, отсекаешь тех, кто побежит за мной, валишь наверняка и без жалости. Понял? — Понял. Диман кивнул. Его трясло от волнения. «Не бойся, может, все нормально будет. Не все ж зверю — подмигнул ему Колян. А про себя подумал, что все. Но незачем заранее пугать пацана, и так его вон как колбасит. Колян осторожно пошел к входу, подняв руки вверх к затылку, как бы показывая, что он безоружен. На самом деле, к его легкой непромокаемой куртке на спине был пришит девушками карман, в который как раз поместились ножны с ножом. Рукоятка была как раз на уровне воротника, и он мог в доле секунды вытащить нож, если понадобится. Он решительно, но без резких движений, прошел по проходу, перекрытому занавесью из какой-то ткани, видимо, портьерной, отодвинул ее и вошел. Его глазам открылось довольно обширное помещение. Наверное, это был подвал или полуподвал. Возможно, какое-то складское помещение. Возле низенького окошка, выходившего во двор, стояла железная печка, чадившая из железной трубы, выведенной в окно. Ее-то дым и учуяли коляновцы. У стен были наложены какие-то постели, топчины висели веревки, на которых сушилось тряпье. В комнате было человек 20-25, занимавшихся какими-то своими делами. Кто-то зашивал одежду, кто-то просто спал. Были здесь и дети разного возраста. В общем, с виду небольшая община, каким-то образом собравшаяся в наиболее пригодном для жизни помещении. Колян вошел и вполголоса поздоровался с народом, сразу пытаясь понять, кто тут главный, какая степень опасности и чего стоит ожидать. — Здравствуйте! Кто тут у вас главный? Мне поговорить надо. Люди притихли, повернувшись к вошедшему. В подвале мгновенно воцарилась жутковатая тишина. — А ты кто такой? Навстречу к нему выдвинулся мужик лет за пятьдесят, с виду крепенький, держа в руках топор наготове готове. — Эх! Ты с топором-то полегче. Я чё, враг, что ли, какой? Ты меня с топором встречаешь? Хмыкнул Колян. Видишь, я без оружия. Сейчас все враги, уже более миролюбиво проговорил мужик. Говори, чё надо, и, и вали. Нам лишние рты не нужны, и так жрать нечего. А что так плохо? Магазинов мало, что ли? Мало продуктов, барахла. Это в городе-то? Парень, ты что, с луны упал? Продуктов? что протухло от сырости и воды, а что крысы сожрали. Они лезут из всех щелей, все хрен сожрали, и еду, и одежду. Того и гляди нас сожрут. Откуда такой взялся? Да я в деревне был, в город с самого... ну, сначала не заходил. Ясно. Ладно, присаживайся. чего хотел, меня звать Михаил. Я Николай. Мне нужен проводник из местных, хорошо знающий город. «Человек, который может помочь мне найти некоторые дома». «Какие дома? Чего найти-то?» «Ладно, мне нужно найти место, где стоял УВД, и еще парочку оружейных магазинов». «Ясно», — мужик испытующий глянул на Коляна. «Думаешь, стволами разжиться?» «Думаю», — решительно сказал Колян. «Без стволов сейчас нельзя. Как, кстати, у вас обстановка в городе? Бандиты есть? Кто-то держит верх?» «Ну, есть. Как без этого?» «Да, мы все бандиты», — горько усмехнулся Михаил. «А кто же еще? Чего награбим, тем и живем. Пока консервные банки есть, еще поживем. Как влага их добьет, будем жрать друг друга. Каннибализмом займемся. А чего еще-то делать? Производства никакого нет. Пахать, сеять мы не умеем. Только жрать да срать. Одно слово, городские. Вот что, Михаил, у меня есть, что предложить всем вам». Но вначале мне нужно добыть оружие. Без него нас раздавят, как мышей. С дробовиками много не навоюешь. — Ну а что оружие? — перебил его мужик. — Что могли достать сверху? Уже разграбили. Все охотничьи магазины, что смогли откопать. В ВД, правда, не трогали, просто потому, что его развалило крепко. Там такие завалы. Ты думаешь, сможешь их разгрести? Бесполезно. Пробовали. Объем совершенно неподъемный. — В общем, так, — решился Колян. Мы едем в леса образовывать свою республику, что-нибудь вроде войска Донского, по типу казаков, и зовем себя казаками. Будем с нуля организовывать жизнь. Я предлагаю вам всем присоединиться к нам, правда, на одном условии. Я атаман. Я буду править. Мои приказы исполняются беспрекословно. Я отвечаю за защиту своих подчиненных, за организацию быта и все остальное. Без единовластия, самодержавия, четкой структуры власти сейчас не прожить. «Немного на себя берешь», — рассмеялся Михаил. «А если кто не захочет тебе подчиниться?» «Не захочет, остается с крысами. Если пошел со мной, значит, подчиняется правилам, законам нашего войска. Останетесь здесь, вымрете. До того, как вымрите одичайте. Будете друг друга жрать», — сам сказал. «В общем, предлагаю подумать, поговорить с людьми». а пока выделить мне проводника. — Да не достанете вы ничего. Я же сказал, там куча мусора и все. — Достанем. Мы на бульдозере приехали. — Да? — Михаил задумался. — Ну, тогда, может, и достанете. А насчет предложения твоего подумаем. Иди пока погуляй, я тут с народом потолкую. Колян легко поднялся и пошел на выход. На улицу он негромко позвал Димана. Тот сразу поднялся за груды камней в метрах десяти от входа со словами. «Ну, атаман, чего долго так? Я думал, все, трындец тебе. Заглушили там?» «Рано хоронишь. Давай присядем, подождем». Я с их старшим потолковал. Они там решают, как дальше жить. Главное, чтобы не решили нас прибить. Ну, а чтобы их ответ нас неприятно не поразил, ложись-ка ты снова вон там за стенкой и на прицел вход возьми. Если что, вали сразу того, на кого я пальцем покажу. Вроде переговоры нормально прошли, но кто его знает». «Береженого Бог бережет!» Диман залег в укрытие, а Коля закурил, присев на обломок бетонной плиты, свалившейся с многоэтажного дома по соседству. «Вот почему мародеры бродят по деревням», — думал он. «Тут скоро голод начнется, если уже не начался. Крысы вокруг, и люди как крысы. В деревне прожить можно за счет сельского подворья, охоты, рыбалки. Эти же ни хрена ничего не умеют. Прямой путь им в могилу». Колян просидел так минут сорок. Потом из прохода показались три фигуры. В центре шел Михаил, а его сопровождали два парня с довольно неприятными лицами, без особого одухотворения на них. Михаил обратился к Коляну угрюмо, пряча глаза. «В общем, я с народом поговорил. Вроде большинство не против с тобой пойти. Но вот есть загвоздка. Не хотят некоторые, чтобы пришли и рулили. Типа переворот у нас. Пацаны говорят, теперь они рулить будут». «Вот Петя и Андрей теперь руля, а не я, понимаешь?» Михаил поднял голову и в упор, не мигая, посмотрел на Колю. «Они говорят, трактор тебе ни к чему. сдаем его, тогда жив уйдешь». «Да ты чё, старый, с ним рассусоливаешь?» — зло сказал один одухотворенный. «Слышь, брателла, трактор где оставил? Колись давай, тебе он уже ни к чему!» И он направил ствол охотничьего ружья на Коляна. «Э, ты чё?» Колян испуганно сказал парням, «Ты ствол-то отведи, ненароком пальнет ведь? А кому теперь трактор к чему?» Парни заметно расслабились. Чувак оказался не такой страшный. «Нам к чему? Трактор показывай, где, говорю!» Колян повернулся к парням. «Да вот, вот он!» и указал пальцем на одного из парней, одновременно поднимая руку к затылку. Бах! Кровавые брызги и кусочки мозга залили Коляна. И тут же, как по сигналу, он выхватил из воротника нож и метнул его в другого отморозка. Тот, заваливаясь назад, рефлекторно нажал на спуск ружья и упал на спину, выставив рукоятку ножа в хмурое, покрытое тучами небо. Кровь выглядела лужей вишневого варенья и растекалась ручейками по захламленной мостовой. Михаил сидел на обломке плиты, зажав рукой левую руку. Сквозь рукав дряхлого пиджака проступало красное пятно, из кисти руки капали красные капли. «Зацепил, сука!» — зло пробормотал Михаил. «Вот и прикинь, как я тут рулю! Раньше справлялся. А как только до дела дошло, сразу бунт, анархия. И как с этим народом быть?» Не зря раньше до революции пароли на гайками. Ты прав, Николай, без власти нельзя. Одичают, суки, эти двое самые отмороженные были. Их не будет, все будет в норме. Я людей соберу, пойдем мы с тобой. Знаю, что прав ты во многом, и вижу, что человек решительный и умелый. Думаю, не облажаешься, если что. Я тебе чем могу, помогу, только и ты меня, если что, не забывай. Ага. Само собой, будешь заместителем моим. Один вон за кучей сидит. Только молод еще, пацан. А у тебя опыт. Кем был до события? — Завхоз в школе, — вздохнул Михаил. — А так военный на пенсии. Колян обрадовался. — Как раз ты и на месте будешь. С замом по строевой и замом по тылу. В одном лице. Давай-ка сейчас тебя перевяжем, а то я зама лишусь, еще не получив. Да промыть надо рану. Есть чем. Они сняли с Михаила пиджак, рубашку, рана была не глубокой, но противной. Заряд дроби сорвал ему большой лоскут кожи возле плеча, практически обнажив мышцы. Надо было зашивать, но прежде продезинфицировать рану, чтобы избежать заражения. Николай махнул Диману, тот вышел из-за кучи, и они вдвоем повели пошатывающегося от шока Михаила внутрь. Там Михаил быстро навел порядок, в двух словах объяснив ситуацию. Бабы засуетились, принесли горячую воду, перевязочные материалы и стали ухаживать за Михаилом. Через 40 минут рана была зашита, обработана и забинтована. Кое-какие перевязочные средства и медикаменты у них имелись, видимо, собранные по аптекам. Еще через 20 минут Николай, Диман и еще четверо мужиков шагали по направлению к трактору. Больше всего Колян боялся, что трактор не обнаружится на месте. Василий был бестолковым и ненадежным, но потом с облегчением вздохнул. Трактор на месте. Вася в здравии выполз откуда-то из-за кучи щебня. Можно было двигаться на место раскопок. Они набились в кабину, повисли по бортам, и трактор с тарахтением пополз вдоль по улицам. Проводники объясняли, как проехать. Некоторые улицы были полностью забиты обломками, так что даже трактор не мог их преодолеть. Приходилось долго объезжать завалы другими путями, но в конце концов они подъехали к месту, где раньше стояло здание УВД. Оно ничем не отличалось от остальных развалин, и лишь местный житель мог отличить это место от других. Видно было, что кто-то пытался расчищать проходы внутрь здания, но конструкции, упавшие вниз, намертво перекрыли все возможные лазейки. Колян задумчиво смотрел на здание УВД. «Эдак и трактором не разгребешь такую гору. Одно дело — куча кирпичей, другое — практически целые блоки из старинного кирпича, их даже ураган не смог сломать. Только взрывать». «Взорвать можно двумя путями. С помощью пороха и аманала», — соображал Колян. Поразмыслив, Колян аманал исключил. «Казалось бы, все очень просто. Взял ломячную селитру... Перемешал ее с 20% алюминиевой пудры и готово мощное взрывчатое вещество. Но селитра очень гигроскопично а вокруг потоки воды. Сырое вещество не даст такого эффекта, который нужен при взрыве. Да и взорвать ее сложно, нужен детонатор. И не просто патрон какой-то. А манал можно прострелить пули, сжечь огнем и с ним ничего не будет. А детонаторов нет. Порох же, заключенный в замкнутую емкость, ничуть не хуже, мог служить цели. Его можно было найти только в оружейных магазинах. Колян знал, что порох там хранится в плотных металлических банках. Скорее всего, им удастся найти сухой, если, конечно, мародеры не все обобрали. Да и они в основном патроны таскали. Колян быстро переговорил с проводниками, и они двинулись по адресам магазинов. В двух из них они нашли то, что искали. Мужики сделали импровизированную волокушу из листов железа, сорванного с крыш, и зацепили ее за трактор. На ней лежало более полутонный упаковок с бездымным охотничьим порохом сокол. День уже близился к вечеру, и Коляна распростился с проводниками, договорившись встретиться завтра у окраины города. Трактор с Николаем и двумя его бойцами потрахтел по направлению к телеге. Через два часа, уже почти в темноте, они приблизились к лагерю, где стояла телега. За время их отсутствия происшествий не было, кроме того, что оставшиеся переругались, решая, кому работать, а кому нет. Порох быстро перегрузили под тент. Колян только сейчас почувствовал, как он устал и проголодался. Он с жадностью съел большую чашку похлебки. Ему очень не хватало хлеба, но в этой сырости его было невозможно хранить. Коля отдал чашку дежурной девчонке и пошел в телегу спать, приказав Диману назначить постовых. Через пять минут... Он провалился в сон.